Лорд-ветинарий открыл глаза. Болело все. Даже волосы, вопреки всякому здравому смыслу. Он сосредоточил свой взгляд, и мутная фигура у кровати обрела очертания Сэмюэля Ваймса. «А, Ваймс», — слабо сказал он. «Как вы себя чувствуете, сэр?» «Практически мертвым». «Кто был тот малый, с невероятно кривыми ногами?» «Джимми Пончик, сэр. Некогда владел очень толстой лошадью и был жокеем». «Значит, лошадь выступала на бегах?» «Так точно, сэр». «Толстая беговая лошадь? Вряд ли она хоть раз выигрывала скачки». «Ни разу, сэр, насколько мне известно». Но на невыигрывании скачек Джимми сделал приличные деньги. а, -а, -а. Он дал мне молоко и какое-то вонючее лекарство. Ветеринарий опять сосредоточил взгляд. — Я здорово болел. — Я тоже так думаю, сэр. -э — Забавная фраза «здорово болел» звучит смешно, но люди так говорят... — Право, довольно забавно. — Да, сэр. — Как будто подхватил сильный гриб. Голова толком не соображает. — Правда, сэр? Патриция немного поразмыслил. Что-то еще крутилось на уме. — Ваймс, почему он до сих пор пахнет лошадьми? — Наконец спросил он. — Он теперь коновал, сэр, лечит лошадей. Но чертовски хорош. Я слышал, в прошлом месяце он так обработал хромую удачу, что она стала выглядеть как молоденькая кобылка. Очень многие на нее поставили. Звучит обнадеживающе. Правда, Ваймс? Не знаю, сэр. Выйдя на стартовую линию, она околела А, я понял. Ну-ну, ты никому не доверяешь. Правда, Ваймс? — Спасибо, сэр. Патриций приподнялся на локти. — Ваймс, у тебя когда-нибудь ногти на ногах чесались? — Никогда, сэр. — Сейчас мне хочется немного почитать. Жизнь продолжается, не так ли? Ваймс подошел к окну. На перилах балкона, уставившись в сгущающийся туман, сидела некая кошмарная фигура. Констебль-Водослей, все спокойно. «Так толстно, сэр», — ответило чудовище. «Я закрою окно. Туман лезет в комнату». «Вы правы, сэр», — Ваймс захлопнул окно, отрезав у тумана пару щупалец, которые, впрочем, тут же растаяли в воздухе. «Это еще кто такой?» — спросил лорд-ветинарий. горгулья констебль водослей, сэр» бесполезен на парадах и абсолютно бесполезен при патрулировании улиц. Но когда нужно долго просидеть на одном месте, сэр, тягаться с ним не может никто. Он чемпион мира по сидению на одном месте. Абсолютный победитель в стометровых посиделках. Однажды целых трое суток торчал на крыше под проливным дождем, пока мы ловили знаменитого пырялу из паркового переулка. Мимо него и муха не пролетит». Капрал сын патрулирует коридор, а констебль Золт Племянниксон патрулирует этаж под нами. Констебли Кремен и Марена засели в двух соседних комнатах, а сержант Детрит постоянно проверяет их. И если кто заснет, то получит такого пинка в задницу. В общем, вы об этом и сами узнаете, сэр, потому что бедняга влетит сюда сквозь стену. «Хорошая работа, Ваймс». — Но, может, мне показалось, или все мои охранники действительно не люди? Такое впечатление — это либо гномы, либо тролли. — Я решил, что так будет безопаснее всего, сэр. — Похоже, ты всё предусмотрел, командор. — Надеюсь, сэр. — Спасибо, Ваймс. Витенари сел на кровати и взял со столика кипу бумаг. Не смею больше тебя задерживать. Веймс открыл рот. — Что-нибудь еще, командор? — вскинул глаза ветеринари. — Ну, кажется, нет, сэр. Думаю, я пойду, сэр. — Если не возражаешь. И, наверное, в моем кабинете тоже скопилось много бумаг. Буду очень признателен, если ты пошлешь за ними кого-нибудь. Веймс хлопнул дверью. Несколько сильнее, чем нужно было. О, боги, насколько же это выводит его из себя. Все выводит. Как ветеринарий включает и выключает его, словно какой-нибудь рубильник. А благодарности будто от крокодила. Патриции всецело полагался на Ваймса, зная, что Ваймс все равно будет делать свое дело. Ну, хорошо. В один прекрасный день Ваймс устроит ему... Устроит... Да ничего он не устроит. А будет, как проклятый, делать свое дело, потому что больше ничего не умеет. Но понимание этого только ухудшало положение вещей. Туман стал еще гуще и обрел желтый цвет. Двайм скивнул охранникам у двери и выглянул в клубящийся обволакивающий туман. Отсюда до штаб-квартиры в Псевдополис-Ярде почти прямая дорога. Из-за тумана вечер в городе наступил раньше. На улицах почти никого не было. Все горожане сидели по домам, плотно закрыв окна, чтобы в комнаты не пробрались сырые клочья тумана, которые, казалось, проникали повсюду. Да, пустые улицы, холодная ночь, сырость в воздухе. Чтобы довести эту ночь до совершенства, не хватало лишь одного. Он отослал карету домой, и повернулся к одному из стражников. — Констебль Везунчик, если не ошибаюсь. — Так точно, сэр Сэмюэль. — Какой у тебя размер обуви? Везунчик явно запаниковал. — Что, сэр? — Это простой вопрос, констебль. Отвечай своему командиру. — Семь с половиной, сэр. От старинной каблучи с улицы новых сапожников дешевые. — Так точно, сэр? — Я не могу допустить, чтобы мои люди стояли ночь на посту в обуви на картонной подошве! — воскликнул Ваймс, улыбаясь до ушей. — Немедленно снимай башмаки, констебль, и бери мои. Они слегка испачканы в драконьем... Ну, что там драконы делают? Но они будут тебе как раз. И не стой, как чурбан с открытым ртом. Давай сюда свои башмаки и надевай мои. У меня таких полным-полно. Констебль с испуганным изумлением наблюдал, как Ваймс надел дешевые башмаки, выпрямился и несколько раз с закрытыми глазами притопнул. «Ага», — ухмыльнулся он, — «я стою прямо перед дворцом, правильно?» э, «Да, сэр. Вы только что из него вышли, сэр. Это вон то здоровенное здание». «Ну да», — весело ответил Ваймс. Но я бы понял это, даже если бы ниоткуда не выходил. «Э — Э-э-э, мостовая, — пояснил Ваймс. — Булыжники. Они нестандартного размера и немного вогнуты в центре. Ты не заметил? Ноги, парень. Вот чем надо учиться думать. И, повернувшись, он счастливой походкой удалился в туман, прочь от ошарашенного констебля.